Глава 56. Ариадна. Милорду Каслвуду принадлежал дом на Кенсингтон-сквер, достаточно вместительный, чтобы в нем могли расположиться все члены его благородного семейства и находящиеся при том в удобной близости от дворца, где они несли службу во время пребывания там Его Величества. Меледия устраивала приемы и карточные вечера для тех, кто готов был на них прибыть. Однако сто лет тому назад путь от Лондона до Кенсингтона был совсем не близким, и Джордж Селвин, например, заявил, что он боится подвергнуться ночному ограблению. Имел ли он в виду разбойников в масках или румяненных дам за карточным столом, сие нам неведомо. На другой день после того, как Гарри снова появился в кофейне Уайта, все его почтенные родственники собрались в полдень за завтраком в столовой, и даже мистер Уилл восседал на своем месте, ибо ему предстояло нести дежурство во дворце лишь после обеда. Первыми к своим чашкам шоколада явились дамы. К ним присоединился мистер Уилл в придворном мундире. Последним неспешно спустился к столу сам Миллорд в шлафроке и ночном колпаке, еще без парика. И тот за столом мистер Уилл преподнес им новость. Накануне вечером он ужинал в звезде и подвязке в компании молодых людей, которые слышали все это собственными ушами в кофейне Уайта и видели все это собственными глазами в Рониле. — Все это видели и все это слышали? — И что же именно? — спросил глава семейства, берясь за Делли Адверзайтер. — Спросите Марию, — промолвила леди Фанни. Милорд повернулся к своей сестре, которая сидела за столом бледная как мел, с торжественным и скорбным выражением лица. — Очередная... — Милая и любезная выдумка нашего Уилла, — отвечала Мария. — Нет, — вскричал Уилл, подкрепив это градом своих излюбленных крепких словечек. — Никакая не выдумка. Том клейпл из Норфолка видел их обоих в Ранили. А Джек Моррис пришел от Уайта, где он слышал всю эту историю от самого Гарри Орингтона. И, черт побери, я очень рад, — загремел Уилл, хлопнув ладонью по столу. Вот вам наш юный счастливец, вот вам ваш виргинский принц, с которым вы, ваше сиятельство, столько носились, а он-то, оказывается, всего-навсего младший сын. Ну, что вы на это скажете? Старший брат, следовательно, не умер, — спросил милорд. Не больше умер, чем вы сами. Никогда и не умирал, ручая, что у них был просто сговор. «Мистер Орингтон не способен на такое двуличие», — воскликнула Мария. «Надеюсь, вы согласитесь с тем, что я никогда не поощряла этого молодого человека», — заявила Миледи. «Да и Фанни тоже. Нет, только не мы. Этот малый просто нищий», — продолжал Уилл он, верно, не в состоянии даже уплатить за кафтан, который у него на плечах. И я очень этому рад, потому что терпеть его не могу, будь он проклят. — Ну, ты смотришь на него слишком косо, особенно после того, как он слегка подпортил тебе глаз, Уил, усмехнулся милорд. — Так значит, бедный малый обрел брата и потерял имение. Тут милорд обернулся к своей сестрице Марии, чей трагический вид, по-видимому, породил какие-то веселые воспоминания в юмористически настроенном братце, ибо, пристально поглядев на нее с минуту, он пронзительно расхохотался, отчего щеки бедняжки запылали, а из глаз брызнули слезы. «Это бессовестно! Бессовестно!» — всхлипнула она и уткнула лицо в носовой платок. Ее сводные брат и сестра переглянулись — «Мы совершенно не в состоянии уяснить себе, что вы находите смешного в некоторых вещах», — с укором заметила графиня. «А этого от вас и не требуется», — холодно ответствовал милорд. «Мария, дорогая, приношу свои извинения, если я позволил себе сказать... Ну, если я позволил себе чем-то оскорбить твои чувства...» «Чем-то оскорбить... Вы ограбили этого бедного юношу...» «Когда он был богат, и потешаетесь над ним теперь, когда он разорен», — сказала Мария, поднимаясь из-за стола и горящим взором окидывая своих родственников. «Извини меня, дорогая сестрица, я потешался вовсе не над ним», — коротко возразил Милорд. «О, это не имеет ни малейшего значения, над кем или над чем вы потешаетесь, Милорд. Вы отобрали у него все, что он мог отдать». «Весь свет говорит, что вы обираете своих родственников, а после того, как вы все у него отняли, вы еще смеетесь над его несчастьем, и Мария прошелестела вон из комнаты, с вызовом поглядев на всех оставшихся. «Теперь, когда горе моей сестры не будет служить нам помехой, расскажи-ка, Уил, что же все-таки произошло, или что тебе довелось слышать?» И Уилл с нескрываемым ликованием, с бесчисленными подробностями, поведал о постигшей Гарри беде, изложив облетевшую весь Лондон историю о внезапном воскресении из мертвых Джорджа Орингтона. Сообщение это огорчило лорда Каслвуда. Гарри — славный малый, и пришелся ему по душе... Разумеется, в той мере, в какой светские люди такого сорта способны испытывать симпатию друг к другу. Да, конечно, он играл с Гарри в карты и воспользовался своим преимуществом перед ним, а почему бы и нет? Почему бы ему не полакомиться этим сочным плодом, который, несомненно, сорвал бы кто-нибудь другой? Если бы это было единственным пятном на моей совести, я мог бы чувствовать себя вполне спокойно, подумал Милорд». «Где же проживает этот мистер Джордж Уоррингтон?» Уилл изъявил готовность провалиться в преисподнюю, если место пребывания этого господина ему известно, или хоть в малейшей мере его интересует. «Его следует пригласить к нам и принять с самым большим почетом, заявил Милорд. «Включая партию в пикет, надо полагать», — проворчал Уилл, «А может, ты пригласишь его в свои конюшни и уговоришь купить одну из твоих чистокровных клячуил?» — осведомился лорд Каслвуд. «Ты бы крепко обработал Гарри Уоррингтона, но журничал столь неуклюже, что он расквитался с тобой кулаками, а я настаиваю на том, чтобы моему кузену Уоррингтону было оказано самое большое внимание, и чтобы вас, конечно...» «Никто не беспокоил, когда вы с ним засядете за картами, лорд!» — воскликнула леди Каслвуд. «Я, сударыня, желаю только одного — чтобы с мистером Орингтоном, так же, как и со мной, или любым членом нашего дрожайшего семейства соблюдались правила приличия, — в крайнем раздражении возразил лорд Каслвуд. «Да поможет небо бедному юноше!» «Если ваше сиятельство намерено оказать ему покровительство», — промолвила графиня, делая реверанс. «И одному Богу известно, как долго мог бы еще продлиться этот семейный диспут, если бы в эту минуту к дому не подкатил фейтон, в котором восседали оба молодых вергинца. Это был тот самый экипаж, который наш блудный сын приобрел в дни своего благоденствия. Он правил сам, рядом с ним сидел Джордж», а слуги-негры помещались сзади. Впрочем, Гарри готов был безропотно уступить брату вожье и кнут, а заодно и весь экипаж. «На что такому бедняге, как я, собственный выезд, Джордж?» — смиренно сказал Гарри. «Кроме этого кафтана и кошелька, подаренного тетушкой, у меня ровным счетом ничего нет. Садись и правь лошадьми, братец. Мне тогда как-то легче будет на душе». Джордж отвечал со смехом, что он не знает дороги, а Гарри она известна. Что же касается экипажа, то он может принять только половину его, как уже принял половину Братнина гардероба. «Но уж если пополам, так все пополам. Если ты делишься со мной своими кафтанами, так я должен разделить с тобой содержимое моих кошельков, Гарри, иначе это будет нечестно». И Гарри снова и снова клялся, что нет и не будет на всей земле второго такого брата, как его Джордж. И с каким же грохотом летел он по дороге, погоняя лошадей, и как он был доволен и горд, что везет такого брата. Они прибыли в Кенсингтон в отличнейшем расположении духа, и Гамба обрушил такой град, ударов на парадную дверь лорда Каслвуда, что самый дюжий ливрейный лакей Сент-Джеймского дворца был бы им посрамлен. В комнате, куда были приведены молодые люди, находилась только леди Каслвуд и ее дочь леди Фанни. Уил не выказал особого желания повстречаться с Гарри лицом к лицу, Милорд был еще не одет, а у Марии тоже имели свои причины отсутствовать, до тех пор, по крайней мере, пока не высохнут слезы на глазах когда мы теперь в наши дни подкатываем в карете шестеркой к дому кого-либо из друзей, когда Джон докладывает о нас хозяевам, когда, наконец, мы вступаем в гостиную с нашими лучшими шляпами в руках и с нашими лучшими воскресными улыбками на устах, приходит ли нам в голову, что наше вторжение прерывает семейную ссору, что мы с притворным и жеманными улыбками вступаем не по остывшему еще пеплу семейного пожара, что в то время, пока мы шествовали от парадной двери до гостиной, мистер Джонс, миссис Джонс и барышня Джонс успели перегруппироваться в небольшую семейную живую картину. Одна из девиц с невинным видом переставляет цветы в вазе, другая склонилась над молитвенником — Маменька с модной вышивкой в руках возлежит на софе, успев спрятать щита мясника и бокалейщика под подушку и высунуть из-под края платья кончик маленькой ножки. А честный Джонс, вместо того, чтобы произнести «Черт бы побрал этого Брауна, опять его принесла нелегкая», дружелюбно простирает вам руку и, изобразив на лице радость, восклицает «Браун, друг мой, рад вас видеть!» Надеюсь, вы останетесь позавтракать с нами. И так повторяю, разве не случалось нам становиться жертвами маленьких домашних хитростей и зрителями семейных комедий, разыгрываемых специально для нас? Так будем же благодарны не только лицам, но и маскам, не только искреннему радушу, но и лицемерию, которая скрывает от нас неприятные нам истины. И пока я, к примеру, сказать, эдак непринужденно болтаю с вами, какое, собственно, имеете вы, сударь мой, право знать, что на самом-то деле творится у меня на душе? Быть может, меня терзает подагра, или мой старший сын только что прислал мне из колледжа на тысячу фунтов неоплаченных счетов, или я еще не оправился от нападок неподкупного стража, доставленного мне по почте. Или я из рук он плохо пообедал остатками вчерашнего ужина, на который вас не пригласил. И тем не менее скрываю свои муки, натягиваю на лицо веселую улыбку и говорю. «Пришли пообедать с нами, чем Бог послал Браун, друг мой. Бетси, прибор для мистера Брауна. Кушайте, будьте как дома». Не обессудьте, чем богаты. Я утверждаю, что этот обман — ничто иное, как прекрасное самопожертвование, и что лицемерие — это истинный добродетель. Поверьте, если бы каждый из нас напрямик высказывал то, что у него на душе, жизнь в нашем обществе стала бы невыносима. Как только слуга доложил о молодых виргинцах, леди Каслвуд поднялась им навстречу с самым непринужденным и приветливым лицом. «До нас уже дошли слухи Гарри об этих совершенно поразительных событиях», — сказала она с подчеркнутым дружелюбием, глядя на младшего брата. «Милорд Каслвуд только что во время завтрака сказал нам, что намерен сегодня же побывать у вас, мистер Уоррингтон». А вы, кузен Гарри, поверьте, что наша любовь к вам никак не уменьшится от того, что вы обеднели. Теперь мы получили возможность доказать вам, что любим вас не за ваши земли, Гарри, — подхватила вслед за маменькой леди Фанни. «А будете вы любить меня, которому теперь достались эти земли?» — улыбкой спросил мистер Джордж, отвешивая поклон. «О, кузен!» Мы будем любить вас за то, что вы так похожи на Гарри, отвечала находчивая леди Фанни. Ах, кого знающего свет не приводило в восхищение та изумительная легкость, с какой знатные дамы то дает вам отставку, то дарит вас своим расположением. Обе дамы адресовались теперь почти исключительно к младшему брату. О! Они были вполне учтивые с мистером Джорджем, но уж к мистеру Гарри исполнены самой горячей любви. Они были с ним непринужденно дружелюбны, ласковы и добры, и нежно его журили. Как он мог столько, столько дней не посещать их? Лучше бы Гарри удовольствовался чашкой чая, «И партии в пикет с нами, чем проводить время кое с кем другим», — заметила леди Каслвуд. «Мы получаем удовольствие, выигрывая у вас на пакетик булавок, и большего нам не надо, но, к сожалению, молодые люди не понимают собственного блага». «Теперь, когда у вас нет больше денег на настоящую игру, вы можете приходить и играть с нами, кузен». Воскликнула добросердечная леди Фанни, подняв кверху пальчик. «И ваше несчастье обернется счастьем для нас?» Джордж был озадачен. Прием, оказанный его брату, был совсем не похож на то, чего он ожидал. Каким вниманием окружили они младшего брата? Какие комплименты ему расточают, невзирая на то, что у него нет ни гроша за душой? Быть может... Люди все же не столь плохи, как их изображают. Говорят же, что даже самый черный из сонма черных сил не столь страшен, как рисуют его иные. Эта задушевная беседа велась минут двадцать. А затем появился милорд Каслвуд, уже в парике и при шпаге. Он очень любезно приветствовал обоих молодых людей, не отдавая предпочтения ни тому, ни другому. Раз судьбе было угодно, чтобы вы появились в нашем доме, а я от всего сердца этому рад, то можно только сожалеть, что это не произошло несколькими месяцами раньше. Тогда некая партия в пикет, вероятнее, всего не состоялась бы. Младший брат проявил бы тогда, вероятно, большее благоразумие. «О да, разумеется», — сказал Гарри или некий его родственник, большую участливости. Однако боюсь, что страсть к игре у каждого из нас в крови. Я унаследовал ее от отца, и она сделала меня самым нищим из всех паров Англии. Эти прелестные дамы, которых вы видите перед собой, тоже не являются исключением. Мой бедный брат Уил, несчастная жертва этой страсти, а я... «Что ж, то, что я выигрываю сегодня, то проигрываю завтра. Это просто ужасно, как свирепствует страсть карточной игре у нас в Англии. Все банкноты, выигранные мною у нашего бедного кузена, тут же за одни сутки улетучились из моего кармана. Мне тоже, как и прочим людям нашего сословия, приходилось играть в карты». Но чересчур много я еще никогда не проигрывал, да и, по правде говоря, так никогда к этому виду развлечений не пристрастился, промовил мистер Орингтон».